Глава третья. Пальцы Закаша. Говорят, одни собаки произошли от волков, а другие — от гиен. Но именно эти собаки точно вели свой род от пустынных падальщиков. Огромные морды с кривой челюстью, растрепанная шкура с мехом, напоминающим иглы, и выгнутыми спинами. Метр в холке, полтора в длину. Таких тварей испугается любой охотник. Разбитые телеги и трупы были обсеяны пустынной мошкой. Стервятники описывали круги в ночном небе, собаки гуляли меж тел, проверяя, есть ли среди убитых хотя бы один уцелевший. Рваные раны на телах безошибочно позволяли понять, что именно здесь произошло. «Пошли вон!» Пламя зашумело, когда факел взметнулся в воздух. Собаки оскалились, залаяли и бросились вперед. Наконечник стрелы сверкнул в тусклом свете гаснущего пламени и вонзился в шею бешеной псине. Поднялся пробивающий до дрожи вой. Два коня заржали в испуге перед хищниками, но твердая рука удержала их на месте. «Пошли вон!» — повторил путник. Собаки принюхались, заскулили, как побитые шавки, и, поджав хвосты, убежали прочь. «Вот и хорошо. Подержи». Мужчина протянул оставшийся факел спутнику. Среди тел были рассыпаны семена и луковицы северных растений. Бурдюк с водой порван грубыми когтями. Рассыпь сербников обогрелась кровью. Насекомые кишели буквально везде, словно стоило кому-то умереть, как они стаями слетались к телу. Даже ночью стояла невыносимая жара, и это несмотря на то, что уже больше месяца прошло с начала осени. Дождей в этих краях не было, как и водоемов, в которых можно пополнить запасы. Дрянь! Всю воду разлили!» Найдя еще один бурдюк, подытожил путник. «Лучше взгляни туда». На горизонте понемногу проступали первые признаки восходящего солнца. Тонкая красная полоса тянулась с юга на север. Немного южнее виднелись высокие прямые скалы. Если присмотреться... Можно было насчитать пять штук. Словно пальцы огромного существа, они тянулись к небесам и являлись превратниками дальнего юга. Здесь начинались гиблые места, а тракт резко сворачивал на запад. «Нам нужно следовать дороге». Второй путник отпустил поводья и, подойдя к телам, наклонился, тронул голову мертвой девушки и сжал губы. «Красивая южанка». Из мирных племён, что поселились вдоль всего побережья Змеиного моря. Таких варвары не трогают, принимают за своих. Что за горы? Первый путник был одет в черный пластинчатый доспех, в котором немногие могли признать редчайшее темное серебро. На его поясе висел старый черный меч почти под цвет брони, но с каким-то едва уловимым оттенком неестественности. Лицо мужчины покрывала густая борода с легкой рыжиной. Но даже через нее были видны ужасные шрамы, исполосовавшие левую щеку от самого уха до подбородка. Эти-то! Второй путник выглядел ухоженным, даже несмотря на долгое время, что он провёл в пустыне. На нем была тонкая кожаная броня с множеством сумочек на ремне, набором охотничьих ножей на поясе и колчаном стрел за спиной. Лук он держал прицепленным к седлу своего коня. Эти скалы называются «пальцами Закаша». По легенде, много столетий назад здесь состоялась великая битва между богами и воплощением войны. Говорят, это пальцы Закаша, которые ему срубил лично бог равновесия. Сказки. Конечно, весь наш мир — сплошная сказка. Но на пальцах можно переждать рассвет. Кажется, нас ждет серьезная песчаная буря. Идем, воин, я покажу дорогу. Понемногу солнце выбиралось из песочного плена. Сначала в бесконечном океане песка разгорелась огненная буря. Потом тоненький край пробился через дымку, а позже раскаленный диск стал освобождаться все больше и больше, сбрасывая с себя серо-коричневую пелену. Внизу свистел ветер, шумели бесчисленные подобия голосов. Кони ржали в страхе перед стихией, но она не могла их достать. На пальцах Закаша находилась ровная площадка, словно созданная для путников, желающих спрятаться от буйства природы. С самого низа, сквозь их твердь, шел круговой тоннель, в котором могли поместиться даже кони. Рассвет наступил так же неожиданно, как налетела песчаная буря. Добравшись до скал, путники поспешили внутрь и, немного погодя, оказались на вершине. Кто-то оставил здесь ветки для разведения костра. Нужно было только собрать их в кучу и поджечь, что странники и поспешили сделать. Пойманная по пути пустынная свинья жарилась над пламенем, а песок продолжал напевать свою гнетущую песнь. Подойдя к краю скалы, можно было увидеть, как мир обрывается в бесконечной песчаной буре, текущей немногим ниже вершины. Внизу не было ничего, кроме смерти. Если мы отправимся дальше на юг, то окажемся в плодородных землях. Даже гадать не стану, что от них осталось после похода армии ворвов». «Привычно». Воин поправил костер палкой и посмотрел на небо. Над головами кружились тервятники, но заветной серой птицы среди них не было. Некромант не следил за ними уже пару месяцев, и это начинало тревожить. Шека покинул свою армию, и выдвинулся навстречу с братом. «Если мы срежем через эти горы, то через полтора месяца сумеем настичь его около Стального залива». «Не понимаю, зачем тебе этот варвар? Он даже не главный. Если доставать кого, то самого Деко. «Ради информации». «До Деку еще нужно добраться. Да и я слышал, что он один из самых опытных воинов в нашем мире». «Он слепой, Рагнар!» Косов взглянул на своего спутника-охотник. Никогда нельзя недооценивать врага. С ночи Гразильера минуло три месяца, а воин и охотник были неразлучны. Первый раз они встретились на торговой площади рыбацкого города Карилос накануне печальных событий «Ночи любви». Повторно Рагнар увидел охотника уже на границе Барикского леса. После потери из виду короля воров и загадочного графа воин вернулся в город, И забрав свои вещи, спешно покинул Карилос. Его ждал долгий путь на юг, и главной заботой было пересечь зеленый залив, чтобы добраться до южного королевства. На поляне близ Карилоса охотник по имени Валес и попался воину на глаза. В ходе краткой беседы выяснилось, что охотник направлялся на юг, чтобы повидать одну из множества жён, живущих в безымянной деревне близ темной пустыни. Путь был не близкий. А человек, знающий дикие края, воину пригодился бы как нельзя, кстати. Вместе они преодолели лес Барик и достигли небольшой деревушки под названием Семя. Там купили парусную лодку и пересекли залив, оказавшись в руинах Южного королевства. Дальше их ждал опасный путь через сожженные земли, полные заразы, падальщиков и патрулей варваров. Впоследствии они устроили засаду небольшому патрульному отряду численностью в пять вурвов и добыли сведения о Шеку, брате вождя варваров Деку. По словам этих вурвов, а потом и многих других, Шеку покинул армию и направился на юг, чтобы принести весть о победе над Южным королевством своему брату и призвать его на север в качестве вождя армии вторжения. «Приготовилось». Рагнар сбросил с огня свинину и вынул нож для разделки. Молча они принялись за еду. Удивительно, как эти двое умудрялись уживаться друг с другом. Подолгу молчали, смотрели на горизонт и о чем то думали. Рагнара все чаще навещали воспоминания о столице, о короле Радомасе и его дочерях, особенно о Бальтисе. Порой он признавался себе, что начинает скучать даже по некроманту. Его ухмылка и черный взгляд снились ему каждую ночь. А еще во снах он видел тень дракона, которого не должно было существовать в этом мире. Драконы попросту не могли существовать. Сидя около костра, Рагнар закрыл глаза и задремал. В этот раз, как и в реальности, он находился в горах, походящих на пальцы. С мечом наголо он встречал огромную тень. Дракон размером с город стоял перед ним, на его груди отчетливо виднелись три пульсирующих бледно-голубых кристалла, которые являлись его сердцами. Это осознание пришло само собой. Огромная пасть разверзлась, и воздух раскалился. Воин побежал так быстро, как никогда в жизни, и его ноги стали тонуть в песке, и каждый шаг давался все труднее. Наконец он достиг тоннеля внутри горы, и вслед за ним погналось пламя. Доспехи потекли на землю струями черного воска, кожа стала плавиться, ноги подогнулись, и Рагнар упал на колени, но меч отпускать не пожелал. И тут дракона и его пламя смела песчаная буря, напоминающая бесконечный поток серо-коричневого песка. «Буря закончилась», — пробился сквозь сон голос охотника. «Нет, она едва началась». — ответил про себя Рагнар и открыл глаза. Солнце было в зените. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась бело-коричневая пустыня. Иногда среди барханов виднелись старые корявые кактусы. Мелкими змейками песок тёк по велению ветра, а голодные шакалы скитались в поисках пищи. Над головой, как и раньше, кружились тервятники. Непонятно, чего они ждали ведь воин с охотником не собирался здесь умирать. Пойдем. Обреченно выдавил он из себя и с трудом поднялся. Гиеноподобные собаки не хотели отставать, шли по пятам, прячась в тени пальцев Закаша. Эти края не отличались живописностью. Нескончаемое полотно белого песка тянулось от одного пальца к другому, Словно само присутствие скал вытягивало оттенки из окружения. Стояла невыносимая жара. Кроме собак, держащихся далеко позади, здесь больше не было никаких признаков жизни. Верно говорили. Гиблые места. «Пальцы сравниваю с винными пробками», — усмехнулся Валес. Удивительно, откуда у него брались силы, чтобы шутить. Вскоре он вынул из кармана старую помятую сигару, которую тушил уже много раз. И раскурил ее так, что за путниками потянулась длинная ниточка белого дыма. Запах табака сбивает чутьё этих тварей. Кивнул он в сторону диких собак. Моё тоже. Буркнул Рагнар под нос и сбросил с бровей капельки пота. Ты прав. Это действительно винные пробки. Огромными колоннами с идеально ровными стенками пальцы окружали долину белого песка, будто их поверхность обработали мастера каменщики но в этот раз постаралась природа. «Постой!» — воскликнул Валес, и воин замер на месте. В трех метрах впереди земля слегка потрескалась. Легкий запах тухлых яиц наполнил воздух, а где-то вдалеке слышалось нечто, напоминающее работу кузнечного молота. «Жалко, конечно». Охотник бросил вперед сигару, и тут же их с воином обдалось жаром вперемешку с целым морем белого песка. Столб пламени взмыл в небеса. Голодные собаки в ужасе понеслись прочь, на землю рухнул опалённый стервятник, а кони едва не вырвались из рук. «Соль!» «Газ!» Пылающий разлом перекрыл половину долины, превращая ее в смертельную для всего живого огненную бездну. «Когда-то здесь было кислотное озеро, потом оно засохло». «Привычно». Отряхивая соль из-за шиворота и громко чихая, сообщил Рагнар. «Здесь вся земля в полных газоковернах. Неудивительно, что долину обходят стороной. От взрыва одна польза, избавились от назойливых псин. Но могли пострадать и сами. не я всегда знаю, что делаю». Охотник подмигнул воину и пошел в обход огненной пропасти. Солнце склонилось к горизонту, а долина никак не хотела заканчиваться. Самый дальний палец Закаша находился еще в половине дня пути, и это не радовало. Что-то в этих местах тревожило Рагнара куда больше, чем заполненные газом полости. К закату путники остановились около одинокого камня посреди белой равнины. На сей раз вместе с ночью пришел и чудовищный холод. Такой была пустыня. Ее бросало то в жар, то в холод, независимо от времени года. Соль перемешку с песком забивалась во все щели. Слабый ветер тянул горящий газ по всей долине, и казалось, что это щупальца бога огня Орихора рыскают по земной тверди в поисках добычи. Отблески пламени лезали гладкую поверхность скал, делая их ожившими истуканами. Друг за другом зажигались звезды, превращая небо в решето, поровну поделённое на белые и черные цвета. Такого нельзя было увидеть на севере. Только южная тьма давала представление о звездном свете. «Знаешь, говорят, младший бог света пожертвовал одним из своих сердец, чтобы сотворить закаша». Изначально у всех драконов было четыре кристальных сердца, но после этого события их стало три. И чтобы убить дракона, нужно разбить все три его сердца, что сделать не так-то просто. Будто бы все сердца располагаются у них на груди, вот здесь, и они крепче твоего доспеха из темного серебра. «Фундамент мира», — томно сказал Рагнар. «Что?» «Извини, я задумался о драконах». «Ты знал, что темное серебро находят в ровных слитках. Три метра в длину и полметра в ширину. Старатели называют их фундаментом мира». «Хм, о таком я не слышал». «Мало кто слышал. Серебряные рудники контролируются Радомасом и Маготом. я «Я как-то бывал там» и видел огромные подземные башни из темного серебра, тянущиеся к основам мира до самого подземного моря. Тогда я успокаивал старателей, которые утверждали, что, вынимая балки, мы разрушаем фундамент, и скоро весь мир обрушится вовнутрь и сгорит в пламени белого солнца, которое греет воды недоступного моря Салтилла. все это сказки. Верно. Весь наш мир — сказка. Хм. Валес повернулся на бок. «Твоя вахта первая». «Угу». Воин забрался на камень и стоя осмотрелся. Газ пылал, отблески гуляли по долине, языки пламени лизали соль. Это было зрелище невиданной красоты. Вскоре воин сел на камень и задремал. Какое-то спокойствие наполнило его сознание. Собаки этой ночью так и не вернулись. А воину снился все тот же дракон с тремя сердцами на груди, и в голове крутилась мысль. А вдруг у него и вправду было четыре сердца?